Глава 9. Познакомьтесь со своими убеждениями. Теоретизировать, не имея данных, значит совершать грубейшую ошибку. Незаметно для себя человек начинает подгонять факты к своей теории, вместо того, чтобы строить теорию на фактах. Артур Конан Дойл. Скандал в богемии. Как гены порождают белки так наш мозг порождает идеи. Другие мозги критикуют эти идеи, борясь за выживание и воспроизводство. Как и с генами, полезные идеи высказываются, а неэффективные замалчиваются. Чем больше мозгов поддерживает конкретную идею, тем вероятнее она станет убеждением, которое проникнет в культуру, Чтобы преобразовывать идеи в убеждения или отбрасывать устаревшие убеждения, мозги должны работать совместно. Но когда вы просите сотрудничать кучу мозгов примадон, происходят странные вещи. Можно решить, что оценивание того является идея хорошей или плохой. Это простое упражнение по логике поскольку должны существовать какие-то количественные меры для успешности идеи. Однако, когда дело доходит до наших убеждений и представлений, объективность и рациональность встречаются у меньшинства. Психологические эксперименты выявили некоторые интригующие, а иногда удручающие вещи в отношении того, как наш мозг взаимодействует с другими мозгами, формируя человеческое поведение и убеждение. Начнем с рассмотрения вопроса, почему многим людям трудно устроить бунт и выступить против плохих идей. Почему большинство из нас не бунтари? Забавно ухмыльнуться своему отражению в зеркале и представить, что мы нереально крутые бунтари, жаждущие сломать систему. Мы собираемся показать всем, кто тут главный, и покорить мир. Сразу после очередного эпизода сериала «Оранжевый хит сезона» Сериала о жизни в женской тюрьме. Если честно, средний человек проявляет самые бунтарские замашки в тот момент, когда прячет одиннадцатый товар на кассе с разрешенными десятью. Для покупателей с небольшим числом взятых товаров, десять или менее, в некоторых магазинах организуются отдельные кассы, чтобы ускорить обслуживание. Мы не надеваем оранжевые тюремные робы, но отбываем пожизненное тюремное заключение в невидимой клетке, сдерживаемые теми, кто нас превосходит. За нашими плечами долгая эволюционная история нераскачивания лодки. И такое поведение восходит к нашим предкам, еще не бывшим людьми. Мозг приматов развивался миллионы лет и в итоге превратился в иерархическую структуру, основанную на рангах. Шимпанзе связаны сложными социальными сетями, и образуют союзы вокруг различных особей с высоким статусом. Во многом так же, как мы. Доминантные черты альфа-самцов в сообществах шимпанзе включают физическую силу, хитрость и умение рекрутировать надежных друзей. Вызов альфа-самцу может оказаться смертельной ошибкой. Такой укоренившийся страх частично объясняет почему мы не решаемся присоединяться к бунту? Если вы раскачиваете лодку, то можете оказаться идущим по доске. Подразумевается пиратский способ казни, когда пираты заставляли пленников идти по выставленной за борт доске, пока те не падали в море. Так что с точки зрения выживания и воспроизводства может оказаться, что быть тихоней Наилучший способ воспроизвести еще одну тихоню. Мы также обладаем удивительной предрасположенностью подчиняться авторитетным лицам. Будь то родители, учителя, священники, полиция, Брюс Спрингстин или вожди племени. Брюс Спрингстин. Американский рок-певец. Автор песен и музыкант. С точки зрения эволюции есть смысл прислушиваться к более опытным людям, поскольку их знания могут помочь нам выжить и принести потомство. Однако у нашей восприимчивости к авторитету есть свои тревожащие подводные камни. В 1963 году Стэнли милграм из Ельского университета провел классический эксперимент, который проверил наше послушание, результаты которого вдохновили Питера Габриэла на песню «We do what we are told» Milgram's 37. «Мы делаем то, что нам сказали». милграм хотел понять, почему обвиняемые в Нюрнбергском процессе оправдывали свои ужасные действия всего лишь выполнением приказа, Могут ли обычные, не склонные к насилию люди навредить незнакомому человеку только по той причине, что им велено это сделать? Милгром разработал эксперимент, в котором испытуемые, все они были мужчинами, считали, что помогают учащимся улучшить свои навыки. Когда ученик давал неверный ответ, Экспериментатор просил испытуемого нажать на кнопку, чтобы ученик получил слабый удар током. Испытуемый не знал, что экспериментатор и ученик подсадные актеры. По мере того, как ученик продолжал давать неверные ответы на вопросы, экспериментатор настаивал, что напряжение тока надо увеличить. Ученик вздрагивал от боли а с постепенным увеличением силы ударов начинал кричать. Это была постановка. Если испытуемый выражал сомнение в том, что нужно и дальше причинять боль плачущему ученику, экспериментатор напоминал о том, как важно завершить эксперимент. Поразительно, но две трети испытуемых при повышении напряжения доходили до выключателя с надписью Опасно. Серьезный удар. Последующая работа с участниками эксперимента показала, что половина из них раскусила фальш и постановочность опыта, что ставит под вопрос выводы Милграма. Кроме того, эксперимент воспроизводили в разных странах. И в Австралии только 28% участников дошли до высокого напряжения. Таким образом. Уровень послушания зависит и от культуры. О чем думали участники, когда били людей током, потенциально опасным для жизни? Возможно, вообще ни о чем не думали. Позднее другие исследователи обнаружили, что когда мы следуем приказам, мозговая активность снижается. Под принуждением наш мозг ощущает снижение собственной значимости, И, соответственно, мы чувствуем меньше ответственности за свои действия. Основанный на реальных событиях фильм 2012 года «Эксперимент повиновения» также показывает, насколько легко нас можно заставить совершать возмутительные поступки, если мы считаем, что приказы отдает кто-то авторитетный. В фильме изображен один из множества телефонных хулиганских звонков, которые в период между 1992 и 2004 годами раздавались в 70 ресторанах быстрого питания. Звонивший человек, представлявшийся полицейским, убеждал менеджера задержать какого-нибудь сотрудника по обвинению в предполагаемой краже. В некоторых случаях Звонившему под видом помощи правоохранительным органам в поиске украденных предметов, удавалось убедить менеджера даже раздеть невиновного сотрудника и провести интимный досмотр. Будучи социальным видом, мы часто приспосабливаем свое поведение к тому, чтобы вписаться в определенные группы. Подстраивание под группу требует потери индивидуальности. И в результате отдельные личности могут упускать из виду, кто они такие и как они себя ведут в обычных условиях. Знаменитый Стэнфордский тюремный эксперимент Филиппа Зимбарда 1971 года продемонстрировал, насколько легко мы становимся жертвой отождествления с группой. Для эксперимента пригласили учащихся колледжей. Жребием разделили их на две группы, заключенные и охранники, и поместили в имитацию тюрьмы. Предполагалось, что эксперимент продлится две недели, но его пришлось прекратить уже через шесть дней. Охранники стали издеваться над заключенными. Дело дошло до бунта, а также до депрессий и психосоматических расстройств у некоторых участников у этого эксперимента были изъяны в том числе небольшой объем выборки и отсутствие точных повторных исследований кроме того некоторые специалисты интерпретируют результаты иначе мария конникова писала урок стэнфорда не в том что случайный человек способен стать садистом и тираном. Дело в том, что определенные институты и среда требуют такого поведения и, возможно, могут изменить его. Иными словами, если мы предрасположены вести себя так, как от нас ожидается, то мы можем формировать свои действия более продуктивно, меняя такие ожидания. Если эти примеры чему-то и учат, так это тому, что наши мозги весьма уязвимы к подстройке под ожидания группы и подчинению авторитетным фигурам. Смысл не в том, что нам нужно погружаться в анархию, а в том, что необходимо признать, наша врожденная склонность подчиняться может быть использовано людьми с далеко не благородными намерениями. Такие исследования не извиняют телефонных пранкеров или военных преступников. Однако знание слабостей нашего мозга дает силы. Мы должны быть начеку и думать своей головой. В один прекрасный день наши мозги смогут даже понять, Социальная иерархия ⁇ всего лишь пирамида, в которой меньшинство получает выгоду за счет большинства. Как возникают полюса? Когда наш мозг встречается с другими мозгами, становится понятно, что некоторые из них говорят с нами на одном языке, а некоторые вообще с другой планеты. Наш мозг считая себя Примадонной, любит окружить себя свитой, единомышленниками. Такой предвзятый мозг помогает объяснить, почему наша политическая система настолько разочаровывает. Ежедневно наблюдаемое в залах Конгресса США групповое мышление – форма дарвиновского социального давления, которое атакует разум и компромисс. Групповое мышление наблюдается, когда две или больше группы имеют различные мнения, при этом каждый участник борется за собственное продвижение в иерархии своей группы и поэтому выражает наиболее жесткий и экстремальный вариант мнения группы. Члены группы с более умеренными мнениями обнаруживают, что вынуждены следовать за экстремистами, В противном случае становящаяся все более и более радикальной группа подвергнет их астракизму. Ради сохранения согласия и лояльности внутри группы разум часто отходит на второй план. В итоге образуются крайне полярные группы с фанатичными взглядами, у которых нет практически никаких шансов достичь компромисса. Результатом группового мышления становится ущерб для обеих сторон, которые ненавидят друг друга из-за тупика, куда сами себя загнали. Законы, которые удается принять, как правило, оказываются экстремистскими, порожденными менталитетом толпы, а не вдумчивым обменом мнениями между отдельными людьми. Пропасть между партиями настолько велика, что мы говорим о законах, как о политических победах или поражениях. Словно управление миллионами людей какая-то игра. Чтобы исправить ситуацию, нам нужно с осторожностью относиться к групповому мышлению и опасаться крайностей. Тех, кто забыл, что все мы в одной команде, нужно отправлять во свояси Психолог Марк Ливайн из Ланкастерского университета в Великобритании проиллюстрировал, как мы можем использовать такие знания во благо. Чтобы понять эксперимент, вам нужно знать, что футбольные клубы Манчестер Юнайтед и Ливерпуль – принципиальные соперники Ливайн попросил болельщиков Манчестера заполнить анкету о команде и ее фанатах. Затем испытуемых попросили перейти в другое здание. Когда они подходили к зданию, актер, изображавший бегуна трусцой, притворился, что упал, и закричал от боли. Если бегун был в майке Манчестера, ему везло. Почти каждый фанат Манчестер Юнайтед предлагал помощь. Если бегун носил простую футболку без логотипов, ему помогала только треть фанатов Манчестера. Сильнее удручает то, что если бегун был в майке Ливерпуля, то упавшему пыталось помочь еще меньше фанатов Манчестер Юнайтед. Эти результаты раскрывают позорную сторону человеческой натуры, хотя ваш мозг, вероятно, сейчас настаивает, что вы бы уж точно помогли кому угодно, вне зависимости от майки. Может быть это и так, однако помните, как легко мозг Примадонна лжет самому себе и часто заставляет вас выглядеть лучше, чем позволяет человеческая природа. А если бы этот бегун был членом другой политической партии? Сотрудником компании, которая вытеснила вашу с рынка? Кем-то, кого ваша религия считает злом? Или фанатом Джастина Бибера? Не огорчайтесь слишком сильно. Это история со счастливым концом. Ливайн снова провел эксперимент с другими фанатами Манчестера. Но предварительно у них была анкета, заставлявшая задуматься о духе товарищества футбольных фанатов в целом, а не только болельщиков одной конкретной команды. На этот раз везло бегунам, носившим майку Манчестер Юнайтед или Ливерпуля. Хуже было с людьми в обычных футболках. Я считаю этот результат обнадеживающим уроком. Он показывает, что мы можем порядочно себя вести по отношению к людям, находящимся за пределами какого-то узкого союза. Если мы будем постоянно напоминать себе, что являемся частью какой-то большой группы, мы можем спастись из челюстей поляризованной политики. И если в нас вообще есть хоть какой-то смысл, Мы должны расширить наш союз до всех людей на этой бледно-голубой точке. Pale Blue Dot – знаменитая фотография, сделанная в 1990 году космическим аппаратом Voyager 1 с расстояния почти 6 миллиардов километров. Земля на ней выглядит крохотной бледно-голубой точкой. Почему политические споры? вызывают у вас желание рвать на себе или на других волосы. Большинство людей определяют себя по своим политическим убеждениям. Склоняются ли они к консервативным правым или к прогрессивным левым? В странах с многопартийной системой, Франция, Германия, ситуация сложнее. Люди определяют свои политические пристрастия более чем по одной шкале. Нам нравится думать, что мы пришли к своим политическим взглядам благодаря объективности и навыкам критического мышления. Мы твердо стоим на собственной позиции по всем животрепещущим вопросам и не можем понять, почему другая сторона не смотрит на вещи так же, как мы. Ведь наш образ естественно правильный. Может ли наука пролить свет на это болото, существуют ли биологические основания для консерватизма и либерализма? Как мы видели во многих других случаях, те или иные варианты генов предрасполагают людей к определенным чертам личности, и политическая ориентация тут не исключение? Исследования показывают, что политические взгляды однояйцевых близнецов ближе, чем у разнояйцевых. А это подтверждает, генетика влияет на то, что мы делаем на выборах, какие наклейки лепим на бамперы и какие новостные сети предпочитаем. Примечательно, что однояйцевые близнецы, разлученные при рождении и воспитанные в разных условиях, после воссоединения приходили к согласию по политическим вопросам. Политолог Джеймс Фаулер из Калифорнийского университета в Сан-Диего придумал термин «генополитика» для поиска генов, связанных с политической ориентацией. В частности, в многочисленных экспериментах обнаружился один ген, который хорошо коррелирует с тем, Как мы голосуем? Возможно, вы уже догадались, о каком гене речь. Поскольку уже несколько раз встречались с ним. DRD4. Как вы помните, DRD4 кодирует рецептор для дофамина, и его варианты могут вызывать рискованное поведение, включая склонность к экспериментам, поискам и стремлению к новому. Как вы можете догадаться, прогрессивные либералы чаще обладают смелым вариантом гена DRD4, чем консерваторы. Наши гены также влияют на устройство мозга. И как мы увидим далее, неврологи отметили интересные различия между мозгами консерваторов и либералов. Может оказаться... Что мы склоняемся к определенной стороне политического спектра еще до того, как взглянем на первый агитплакат. Однако последние опросы показывают, гены не могут быть единственным фактором, вносящим вклад в убеждение, существуют республиканцы, катающиеся на лыжах с высоких гор, и демократы не желающие выходить из дома. Один из наилучших способов определить, можем ли мы рождаться с той или иной политической ориентацией, оценить личные качества детей, а затем поинтересоваться, кем они стали через десятилетие, республиканцами или демократами. И тут нам везет. Такой эксперимент проводили. Психологи Джек и Джин Блок из Калифорнийского университета в Беркли организовали личностные тесты для детсадовцев, а спустя 20 лет отыскали этих людей и задали им несколько политических вопросов. В результате у малышей, тогдашних, обнаружились некоторые характерные черты, которые сильно коррелировали с будущей политической ориентацией. Молодые мужчины с относительно либеральными взглядами, будучи 20 лет назад в детском саду, производили на воспитателей такое впечатление. Находчивые и инициативные мальчики, самостоятельные, гордящиеся своими достижениями, уверенные в себе. Молодые мужчины с относительно консервативными взглядами в детском саду считались явно отклоняющимися от нормы, ощущали себя недостойными и потому легко чувствовали вину, легко обижались, тревожились при столкновениях с неопределенностью, не доверяли другим, были пассивными, а при стрессе застывали. В отношении женщин это исследование обнаружило следующее. Молодые женщины с относительно либеральными взглядами в детском саду характеризовались следующими признаками самоуверенность, словаохотливость любопытство, открытость в выражении негативных чувств и в подразнивании, яркость, состязательность, наличие высоких стандартов. Молодые женщины с относительно консервативными взглядами В детском саду двадцать лет назад производили такое впечатление. Нерешительные, колеблющиеся, легко становящиеся жертвой, заторможенные, слезливые, замкнутые, ищущие взрослых, робкие, аккуратные, покладистые, тревожащиеся при столкновениях с неопределенностью, боязливые. любопытно. Учитывались ли в этом исследовании политические взгляды родителей? Существуют также фундаментальные различия в том, как ведут себя члены каждой политической партии. Как вы думаете, кто скорее наденет на крахмаленную рубашку, а кто футболку с Grateful Dead? Grateful Dead ⁇ американская рок-группа. Исследования показали, что у студентов-консерваторов чаще есть гладильная доска, флаг, спортивные постеры и прибранная комната в общежитии, в то время как у либеральных студентов везде лежат стопки книг, на стенах висят карты мира, прорва разной музыки, а порядка в комнате меньше. Обзор личностных характеристик в целом демонстрирует, что либералы более открыты, креативны, любопытны и стремятся к новому, в то время как консерваторы больше склонны к порядку, более традиционны и лучше организованы. В целом либералы после предъявления новых фактов доброжелательно относятся к переменам, а консерваторы предпочитают стабильность, руководствуясь традициями. Неудивительно что именно поэтому либералы, как правило, скептики, а консерваторы чаще религиозны. Исследования политолога Джона Хиббинса из Университета Небраски позволяют предположить, что консерваторы и либералы по-разному реагируют на неприятные изображения или пугающие звуки. Первые демонстрируют более сильные физиологические реакции на неприятные раздражители. Испытуемые, которые дергались при угрожающих звуках и картинках, положительно относились к расходам на оборону, смертной казни, патриотизму и войне. В то время как менее раздражительные участники эксперимента одобряли помощь другим государствам, либеральную иммиграционную политику, пацифизм и контроль над оружием. Отсюда следует, что, подобно большинству консервативных дикторов на телевидении, ведущих громкие апокалиптические передачи, их слушатели склонны быть большими параноиками из-за слишком сильной реакции страха. По сравнению с этими передачами, Либеральные ток-шоу – скука, поскольку либералы, как правило, уравновешеннее и спокойнее. А это может иметь негативные последствия, если недооценить истинную угрозу. В целом либералы лучше переносят неопределенность и ценят сложность проблем, тогда как консерваторы чаще принимают быстрые, и не требующие усилий решения, поскольку видят мир более простым, более черно-белым. Нельзя сказать, что один метод всегда лучше другого. В некоторых случаях нужно принимать быстрое решение, а другие ситуации требуют взвешенного подхода. В идеале нужно честно стараться сбалансировать оба подхода, Но кто будет смотреть на это во время спора, заряженного злобой и наполненного оскорблениями? Различные взгляды консерваторов и либералов на мир оказывают реальное влияние на общественное здравоохранение и политику. Это продемонстрировало исследование 2017 года, где изучалось, Как демократы и республиканцы относятся к причинам эпидемии ожирения у американцев? Республиканцы склонны обвинять людей в неправильном образе жизни и слабой силе воли. А демократы признают, что вопрос сложнее, и одним из компонентов этой проблемы считают гены. Следовательно, республиканцы скорее неприязненно отнесутся к государственному вмешательству в помощь людям с ожирением, а демократы охотнее станут одобрять такие сдерживающие факторы для нездорового питания, как налоги на сахар и газировку. Дополнительные исследования подтверждают, что консерваторы предпочитают решать проблемы, применяя масштабные ограничения, чтобы избежать потенциального негативного результата, в то время как либералы скорее избрали бы целевые вмешательства в надежде добиться положительного результата. После своего выдвижения на премию «Оскар» за роль короля Георга VI в фильме «Король говорит», актер Колин Ферд бросил ученым вызов, попросив их выяснить, что биологически не так с людьми, которые не согласны с ним по актуальным политическим вопросам. Нейробиолог Герайн Трис из Университетского колледжа Лондона принял вызов, изучив структуру мозга либералов и консерваторов и назвав Ферта соавтором своей работы. Обнаруженный ризом структурной закономерности, были настолько стабильными, что исследователи вскоре по результатам сканирования мозга могли с 72% точностью предсказывать, какую партию поддерживают участники эксперимента. У консерваторов, как правило, увеличено миндалевидное тело. Область мозга, отвечающая за страх и тревоги, а у либералов больше передняя поясная кора – область, вовлеченная в критический анализ инстинктивных мыслей. Было бы интересно посмотреть на структуру и активность мозга умеренных и независимых. Можно ожидать, что их миндалевидное тело и передняя поясная кора будут соответствовать друг другу и обладать равной активностью возможно, обеспечивая тем самым лучший баланс страха и рациональности. Интересно, что у людей, склонных к прокрастинации, также наблюдается увеличение миндалевидного тела, что может объяснять, почему они стараются откладывать дела. Просто боятся, что их действия приведут к отрицательному результату применительно к политике, это может помочь объяснить различные отношение консерваторов и либералов к новым идеям, которые меняют сложившееся положение или ломают традиции. Теперь мы знаем, почему все эти умные мемы, которые мы публиковали, не убедили наших френдов в Фейсбуке поменять свое мнение Вы просите их изменить не мнение. Вы просите их изменить свой мозг. Описанные результаты показывают, что структурирование нашего мозга играет важную роль в том, как мы реагируем на потенциальные угрозы, стрессы и конфликты, что в свою очередь коррелирует с нашими политическими взглядами. Существует веская эволюционная причина, по которой особи нашего вида распределяются по всему политическому спектру. Консерваторы превосходно умеют обнаруживать возможные угрозы, а либералы превосходно их оценивать. В сотрудничающем обществе эти дополняющие друг друга умения дают полезные средства для развития цивилизации. Наша сегодняшняя проблема в том, что мы больше не уважаем чужие таланты, потому что не можем взбунтоваться против экстремистов, которые настраивают нас друг против друга. Гораздо проще обозвать кого-то конспирологами или либеральными придурками, чем выступить против своих и прислушаться к мнению противников. Мы должны избавляться от своего пристрастия к дофаминовому краткосрочному вознаграждению, обеспеченному племенным групповым мышлением, и стремиться к долговременному вознаграждению, которое появляется из компромисса, достигнутого логикой и разумом. В 1991 году рок-группа «Лайф» предупреждала нас о жизни в черно-белом мире, Пора научиться ценить красоту серого цвета. Песня The Beauty of Grey «Красота серого». Почему так сложно, но возможно, изменить свой разум? Когда дело касается изменения мышления, у вас больше шансов повлиять на молодых людей. Созревание мозга заканчивается примерно к 25 годам после чего в некоторых вопросах он может упорно сопротивляться переменам, словно затвердевшая лава. Почему в этот момент наша когнитивная крепость настолько неприступна? Иногда даже доказательства размером с гору и вулканическая логика не могут поколебать явно ложные убеждения. Игра слов. Вулканическая. Отсылка к ранее упоминавшемуся бесстрастному споку с планеты Вулкан. Томография мозга дает новый, но огорчительный взгляд на то, как мы думаем об убеждениях, которыми дорожим. В одном эксперименте исследователи представили испытуемым несколько утверждений, как имеющих отношение к политике, например, следует разрешить аборты, так и не имеющих, Ежедневный прием поливитаминов улучшает здоровье. Участники высказывались, согласны ли они с каждым заявлением. А потом им предъявляли контраргументы ко всем. Результаты оказались любопытными. У испытуемых в целом не было проблем с переоценкой своей позиции по неполитическим утверждениям. Однако в политических вопросах Их было не сдвинуть с места. Когда оспаривались политические взгляды участников эксперимента, у испытуемых проявлялась большая активность в миндалевидном теле, словно они воспринимали какую-то опасность. Как и в случае других угроз, в процесс принятия решений влезают эмоции. Кроме того, при оспаривании политических убеждений возбуждались зоны мозга, связанные с восприятием себя. Это заставляет предположить, что наши мозги имеют серьезные проблемы с отделением этих убеждений от образа собственного «я». Иными словами, вызовы нашей личной политической позиции или лидером нашей партии оспаривают наше самоосознание. Ничего такого мозг примадонна не потерпит. Мы предпочтем не сталкиваться с кризисом самовосприятия, а будем отрицать предложенные факты или презрительно на них смотреть. Как это делает любой хороший пресс-секретарь? Мы получаем дофаминовое вознаграждение каждый раз, когда слышим, что кто-то с нами согласен. Поэтому неудивительно, что мы ищем аргументы, подтверждающие нашу точку зрения, словно инопланетянин, идущий по цепочке оставленных Эллиотом конфет. Эпизод из фильма Стивена Спилберга «Инопланетянин», 1982 год. К счастью или к несчастью? Интернет позволяет легко найти людей, которые разделяют наши убеждения, какими бы эксцентричными они ни были. Наш мозг примадонно поднимет тост за все подтверждения своих убеждений, однако выплеснет бокал прямо в лицо, доказывающему обратное. Такое поведение называется предвзятостью подтверждения склонность к подтверждению своей точки зрения. В 2016 году нейробиолог Тали Шарот из Университетского колледжа Лондона продемонстрировала, что предвзятость подтверждения подобна добровольному выпячиванию вашего внутреннего взгляда. Шарот разделила испытуемых на две группы в зависимости от того, считали ли они что человеческая деятельность ускоряет перемены климата. Затем она сообщала некоторым людям в каждой группе, что ученые заново оценили имеющиеся данные и обнаружили, что изменения климата идут даже быстрее, чем представлялось изначально. Остальным людям в обеих группах она говорила, что новый анализ показал, Перемены вовсе не так плохи, как мыслилось первоначально. Угадайте, кто чему верил? Люди, верившие в изменение климата, смеялись над новым анализом, если он утверждал, что на самом деле не все так плохо. Зато принимали его, если он говорил, что дела обстоят еще хуже, В группе скептиков все было наоборот. Отрицатели перемен, которым говорили, что на деле все еще хуже, отказывались воспринимать новые результаты. Зато те, кому говорили, что ситуация с переменами не так мрачна, радостно соглашались с новым анализом. Иными словами, у нашего мозга есть тревожная склонность рассматривать только те факты, которые подкрепляют его нынешние убеждения. Как и большинство из нас, участники этого эксперимента не живут в соответствии с мудрыми словами Томаса Гексли. «Моя задача – научить свои желания подтверждать себя фактами, а не пытаться привести факты в соответствии с моими желаниями». Предвзятость подтверждения Отвратительная привычка, которая, похоже, идет вразрез с основной целью наличия разума. Однако она сохраняется, поскольку эмоциональные части нашего мозга развивались раньше и существуют гораздо дольше, чем позднее обретенная способность к рассуждениям. Возможно, по этой причине эмоции все еще побеждают логику. Психолог Дрю Уэстон из университета Эмори рассмотрел предвзятость подтверждения под микроскопом, точнее под томографом, и обнаружил, что аналитическая часть мозга напрочь молчала, когда испытуемым демонстрировали явные примеры того, как лидеры их политической партии противоречили сами себе. Активными были те части мозга, что связывались с эмоциональными реакциями. Уэстон также наблюдал, что когда испытуемым говорили что-то хорошее о предпочитаемом ими политике, их центр вознаграждения словно выпускал кучу праздничных конфетти. Уэстен резюмировал, «По сути, все выглядит так, что сторонники партии крутят когнитивный калейдоскоп, пока не получат те выводы которые желают те данные что заставляют нашу примадонну плохо выглядеть воспринимаются как фейковые новости и отбрасываются при этом и у либералов и у консерваторов наблюдается одинаковая картина так что хотя бы в этом они сходятся предвзятость подтверждения Причина того, что ваши наилучшие аргументы все равно проходят мимо чужих ушей, а чужие слова отскакивают от ваших. Ситуация выглядит безнадежной. Однако у школьных учителей есть потенциальное решение, которое используется в дискуссионных клубах. Вместо того, чтобы защищать свою точку зрения, попробуйте защищать чужую. По мере того, как мы будем признавать обоснованные заявления обеих сторон, мы, возможно, сумеем добиться более здорового диалога, который идет в сторону компромисса. Соглашаясь с тем, что если люди уже приняли какое-то решение, то доказательства их уже не убеждают, Тали Шарот придерживается подхода, который задействует эмоции людей, их любопытство и способность решать проблему. Например, те антипрививочники, которые верят в шарлатанское исследование, связывающее вакцинацию и аутизм, по этой причине невосприимчивы к сотням экспериментов, не показавших никакой связи между ними. Но если напомнить о потенциально опасных последствиях кори, паротита, и краснухи, то отношение к вакцинации меняет втрое больше людей. Если отвлечь внимание от разногласий и сосредоточить его на общей цели, возможен более продуктивный обмен. Почему вы религиозны? Тот факт, что большинство людей на планете религиозны, загадочен настолько же, как сама религия. Религия того или иного рода имеется во всех культурах планеты, равно как язык, торговля, применение инструментов и Старбакс. Верите ли вы в единого Бога с развивающейся белой бородой, инопланетного властелина Галактической империи Ксену из Саентологии, в силу из Звездных войн? или являетесь последователем какой-нибудь огнедышащей улитки, общая черта у всех религиозных людей – вера внезримая. Несмотря на то, что мы рождаемся атеистами, большинство из нас, похоже, необычайно восприимчивы к религиозному воспитанию, как если бы нас создавали с разъемом, к которому можно подключить духовные приборы, Одна из причин, почему мы с готовностью принимаем религию, не задавая вопросов, связана с нашим инстинктом подчиняться авторитетным фигурам, например, нашим родителям. То, что многие из нас выросли, веря в невероятные истории о Санта-Клаусе, показывает, насколько слепо мы верим в то, что сообщают нам отец и мать. Религиозные идеи могут быть еще более живучими, поскольку наш мозг нервно относится к неопределенности, например, к тому, что происходит после нашей смерти. Пока мы продолжаем получать подарки, мы можем жить в мире без санты. Но когда мозг размышляет о последнем выходе на сцену, этого достаточно? чтобы взбесить любую Примадонну. Жизнь продолжится без меня? Ни за что. Я слишком важен. Я буду жить вечно. Шанс, что какая-то вечная душа внутри нас переживет гибель тела, весьма заманчив. И эта перспектива отвлекает нас от размышления о том, что, вероятно, наше существование подобно пятнышку на радаре. Как заметил философ Альбер Камю, люди ⁇ это существа, которые тратят свою жизнь, пытаясь убедить себя в том, что их существование не абсурдно. Религия ⁇ полезный куриный бульон для мозга Примадонны. На протяжении всей истории Многие люди, получившие удар по голове, съевшие странные грибы, увидевшие фантастический сон или пережившие эпилептические припадки, убеждались, существует нечто большее, чем тот уровень сознания, где мы обитаем. Такой опыт подпитывает веру в духовный мир хотя не существует никаких ясных доказательств его существования за пределами нашего воображения. Последние исследования мозга показывают, что все наши ощущения духовности буквально у нас в голове. Выход за пределы тела и прочий духовный опыт можно получить искусственно, просто пощекотав мозг с помощью электрода или приема галлюциногенных препаратов, которые обеспечивают психоделическое состояние. Часто доказательством загробной жизни считают состояние клинической смерти. Однако это не так. Ведь мозг продолжает работать еще некоторое время после того, как экран уже показывает прямую линию. Одно исследование на крысах показало, что всплеск нейронной связанности в умирающем мозге превышает величины, наблюдаемые в обычном состоянии. Аналогичные всплески электрической активности мозга были зафиксированы и у людей, которые умирали. Это означает, что мозг млекопитающих испытывает повышенную осознанность при умирании. И это, возможно, объясняет, почему у людей могут наблюдаться яркие духовные переживания или ощущения, что они вернулись с той стороны. Чтобы проверить опыт выхода за пределы тела, в 2014 году провели остроумный эксперимент. На верхних полках, расположенных в отделении реанимации, разложили какие-то предметы, Они сразу же обращали на себя внимание, но заметить их можно было только сверху. Поэтому, если вернувшийся к жизни больной утверждал, что он парил под потолком, исследователи могли спросить, не видел ли он какой-нибудь странный предмет. Как правило, такие пациенты описывали обычные для больницы объекты, Упоминали врачей, медсестер, медицинское оборудование, но никто из них не сообщил, что видел какие-то необычные вещи. К сожалению, пациент, который наиболее точно описал окружающую обстановку, был реанимирован в помещении, в котором никакого странного предмета не положили. Наш мозг уязвим к созданию образов, которые можно легко неправильно истолковать, как потусторонние или духовные. Поэтому неудивительно, что множество людей приветствуют религиозные идеи. Нам приходится это принимать. В мире существует больше четырех тысяч религий и каждая из них в равной степени убеждена в своей истинности. При этом весьма показательно, что подавляющее большинство людей придерживается той религии, которой научили родители. Для большинства из нас выбор при определении религиозных убеждений отсутствовал ровно так же, как выбор родного языка. Вы можете сказать, что у вас есть право сменить веру, хотя некоторые из религий отлучат вас или даже убьют за просмотр мирового теологического рынка. Но даже если принять, что вы вправе ходить по таким магазинам, восприятие религии в детстве все равно, что татуировка на мозге. Стирать ее чрезвычайно сложно, и болезненно. Кроме преодоления экзистенциальных кризисов, религия давала эволюционное преимущество в терминах экономии энергии мозга. Эдвард Эбби в книге «Глаз вопиющего в пустыне» писал «Все, что нам нелегко понять, мы называем Богом. Это уменьшает износ тканей мозга. Подобно клейкой ленте, религия обеспечивает быстрый ремонт тех проблем, решить которые за короткое время у нас мало надежды. Откуда мы приходим? В чем смысл жизни? Что происходит, когда мы умираем? Религия ставит заплатки на досадные дырки в наших знаниях, позволяя мозгу сосредоточиваться на более насущных проблемах касающихся наших основных обязательств выживание и воспроизводство. Но по мере того, как люди развивали сельское хозяйство и средства технологии, у них появлялось время на обдумывание более серьезных вопросов, нежели что съесть на обед и с кем спариться. Некоторые начали экспериментировать с этой изолентой пытаясь понять, нельзя ли найти решение получше. После эпохи просвещения религия неохотно сдала позиции. Так фактически завершился мрачный период человеческой истории, именуемый темными веками. Мы обнаружили поразительные истины, заменяющие клейкую ленту. Бог не создавал всех животных в том виде, в каком они сейчас существуют. Их создала эволюция с помощью естественного отбора. Бог не превращает внезапно день в ночь. Это просто солнечное затмение. Бог не заставляет планету сотрясаться. Землетрясения происходят из-за того, что подземные породы разрушаются и создают сейсмические волны. Бог не посылает проказу. Ее вызывают бактерии под названием Микобактериум липрая. И так далее. Несмотря на фундаментальные научные открытия, многие люди по-прежнему любят клейкую ленту. Они реагируют так словно она приклеена к их собственной волосатой коже. Мучительные ощущения, которые вы испытываете при отрывании клейкой ленты, это когнитивный диссонанс. Таким термином в психологии называют противоречащие вашему мировоззрению знания. Мозгу Примадонне нравится тот мир, который он знает, И когда появляется новый факт, опровергающий одно из самых лелеемых убеждений вашего разума, это приводит к когнитивному диссонансу. Помните открытое недоверие, которое выразил Скайуокер, когда Дартвейдер сообщил «Люк, я твой отец». Для молодого Скайуокера это был грандиозный когнитивный диссонанс. Такое же потрясение мы испытываем, когда новая истина врезается в наши убеждения. Не стоит недооценивать силу когнитивного диссонанса. Он несет ответственность за некоторые самые значительные и самые смущающие главы нашей истории. Чтобы посмотреть... Как нас заставляет выглядеть душераздирающий когнитивный диссонанс, вспомните историю с Галилеем. С помощью своего телескопа Галилей подтвердил еретическую идею, что Солнце не вертится вокруг Земли. Это открытие вызвало когнитивный диссонанс библейского масштаба, поскольку шло вразрез с учением Церкви, Вместо того, чтобы принять неоспоримые факты, церковь предпочла закрыть глаза и уши. Галилея приговорили к домашнему аресту и вынудили отказаться от своих взглядов после знакомства с орудиями пыток того времени. Церковь признала свою ошибку через 350 лет. Положив конец одному из самых долгих и позорных случаев когнитивного диссонанса и отрицания в истории человечества, в изложении этой истории авторам допущены неточности. Когнитивный диссонанс сегодня по-прежнему оказывается в центре внимания из-за наших личных привязанностей к убеждениям. Лучший способ не стать позором или посмешищем для будущих поколений – отказаться от религиозных убеждений, даже если они вам дороги. Важно признать, что это теории сверхъестественного, которые были некогда придуманы, чтобы утихомирить беспокойный мозг. Но сейчас против них есть целые груды доказательств, Чтобы избегать таких ловушек, живите жизнью гипотез и поддерживайте гибкость своих идей. Тренируйте мозг преодолевать себя и приветствовать неопределенность. Такие шаги необходимы для обучения. Если мы живем в соответствии с фактами, известными нам на данный момент, никто не сможет придраться к такой логике а вот жить игнорируя факты нелогично и за это мы заслуживаем порицание где моя душа чувак отсылка к названию кинокомедии где моя тачка чувак идея что у нас есть нематериальная душа которая переживет тело очень древняя еще за сотни лет до зарождения христианства Платон писал о душе как о метафизической сущности, порождающей то, что мы не можем видеть. Например, мысли, чувства, память и воображение. Концепция дуализма, согласно которой мы состоим из материального компонента тела и нематериального разум. Идея, находившая отклик в массах после того, как Рене Декарт зафиксировал ее в XVII веке. Дуализм предполагает, что тело делимо и подвержено разложению, в то время как душа неделима и существует вечно. Эх, если бы Декарт смог увидеть, что происходит с людьми, страдающими синдромом расщепленного мозга, при котором правое и левое полушария разъединяются для контролирования эпилептических припадков. В 1960-х годах Роджер Сперри провел эксперименты с такими пациентами. Эти исследования показали, что Декарт ошибался. У обычных людей предмет, демонстрируемый только одной половине мозга, видят оба полушария. Однако поскольку у пациентов с этим синдромом связь между правой и левой стороной мозга отсутствует, то предмет, показанный одной стороне, вторая уже не видит. Работа с Перри показала, что мозг делим, как и любая другая часть тела. Еще более удивительным оказалось то, что после деления каждое полушарие действовало независимо, как если бы у человека было два отдельных разума. Если мы обладаем неделимой душой, такого не должно происходить. Пример того, как два разума сосуществуют в одном мозге, пациенты с синдромом расщепленного мозга, у которых левая и правая руки хотят делать разные вещи, Имеются сообщения, когда при попытках одеться, левая рука таких людей выбирала одну одежду, а правая – другую. Выдающийся невролог Вилеанур Рамачандран однажды описал пациента, у которого правое полушарие верило в Бога, а левое – нет, что явно должно было бы доставить проблемы приемной комиссии у врат рая. Недавние томографические исследования показали, что наши невидимые компоненты, мыслительные процессы, воспоминания и эмоции, на деле фактически видны в мозге. Интересно смотреть на сканирование мозга какого-нибудь человека в реальном времени, когда он решает школьную задачу, ведет разговор или занимается сексом. Когда испытуемые занимаются этими видами деятельности, возбуждаются различные области мозга, как будто в старомодных игровых автоматах мигают лампочки. Во время оргазма разные отделы мозга проявляют повышенную активность. Оргазм сопровождается выбросом целой серии гормонов удовольствия. И этот факт может продемонстрировать тем, кто не употребляет наркотики, насколько приятными могут быть ощущения от них и почему от наркотической зависимости так сложно избавиться. Как и в случае опыта покидания тела, нейробиологи могут также вызывать сильные эмоции, ощущения и воспоминания просто подавая электрический импульс в разные области мозга. Вызывая с помощью тока эти реакции, мы обнаруживаем, что именно мозг занимается всем тем, что предположительно делает душа. Наши неосязаемые мысли и ощущения в действительности состоят из совершенно прозаичных вещей, материи, а не магии. Говоря словами французского физиолога Пьера Кабаниса, мозг выделяет мысли так же, как печень выделяет желчь. Хотя эти наблюдения представляют собой формальное доказательство, что дуализм ошибочен, снова и снова появляются свидетельства, что разум и тело – единое целое. Повреждение мозга может повредить нашей личности. Такое повреждение может принимать форму сотрясения, нейродегенерации, инсульта, рака или инфекции. Рассмотрим поведенческие изменения, которые наблюдаются у людей с хронической травматической энцефалопатией, ХТЭ, опухолями мозга, болезнью Альцгеймера, или бешенством. Если наша душа неизменна и нематериальна, физическое повреждение мозга не может изменить нашей сути. Если воспоминания и опыт содержатся в душе, то амилоидные бляшки, образующиеся в мозге людей с болезнью Альцгеймера, не должны лишать нас близких, но мы их лишаемся. Если наша душа была бы отдельна от нашего мозга, лоботомия бы не работала, анестезия бы не работала, новокаин бы не работал. Возможно, убедительнее всего свидетельства, что в результате каких-то неврологических расстройств или болезней люди могут потерять или приобрести религиозные убеждения. Даже если мы проживем жизнь с неповрежденным мозгом, при размышлении об идее вечной души возникают практические вопросы. С возрастом мы меняемся, иногда очень сильно. Так какая же версия нашей души продолжит существовать? Вы в молодости или вы в старости? Кто на небесах исполняет песню «Джейлхаус рок», «Тюремный рок» — молодой Элвис Пресли или старый? А как насчет людей с серьезными психическими расстройствами? Будут ли они умственно неполноценны на том свете? Если нет, разве они не перестанут быть собой? Кем будет в загробной жизни ваша жена? возможно, ее нужно назвать загробная жена? Той, что смеялась над всеми вашими шутками? Или той, что закатывала глаза и требовала убраться в гараже? Если муж или жена умерли, а вы вступили в брак повторно, с кем из супругов вы будете проводить вечность? Вашу сущность невозможно уловить. Она постоянно меняется. Вы целый каталог личностей. Муж или жена, отец или мать, брат или сестра, лучший друг или подруга, босс, дядя или тетя, отец или мама-наседка, сомелье в винном магазине, теннисист или теннисистка, чей-то ночной кошмар и тайный поклонник повязок для волос в стиле 1980-х годов. Совмещение всех этих занятий заставляет задуматься, а действительно ли существует такая вещь, как статичное и неизменное «я». Настоящий Слим Шейди не может встать и показать себя миру, потому что мы по-разному действуем с разными людьми, и в разных обстоятельствах. Какая из версий «я» будет жить вечно? Слим Шейди. Альтер-эго рэпера Эминема. Под этим именем Эминем пишет более мрачные и жесткие вещи. Просьба к настоящему Слиму Шейди встать звучит рефреном в песне Эминема «The Real Slim Shady». Если наша сущность отделена от тела, то химические вещества, действующие на тело, не должны затрагивать нашу сущность. Однако некоторые грибы, ЛСД и мясной рулет, который готовит моя мама, вызывают галлюцинации, меняющие жизнь. Было показано, что ацетаминофен снижает эмпатию, лекарства от болезней Паркинсона, могут превратить людей в азартных игроков. Статины могут вызывать значительные перепады настроения. Нехватка питательных веществ, обезвоживание или усталость также способны сильно повлиять на то, как мы думаем и действуем. Если душа нематериальна, она должна быть невосприимчивой к физическим веществам изменяющим тело. Однако эти вещества меняют и наше поведение, и нашу личность. Эта книга рассказала нам, что все вещи, что нас определяют, включая мысли, эмоции и воспоминания, создаются мозгом. Пока мы еще не знаем полностью, как это все работает, однако знаем, Для такой работы душа не требуется. Фрэнсис Крик, один из первооткрывателей структуры ДНК, сформулировал эту мысль в книге 1994 года «Удивительные гипотезы». По словам Крика, вы, ваши радости и ваши печали, ваши воспоминания и ваши амбиции, ваше ощущение собственного «я» и свобода воли, Все это на деле не более чем поведение огромного скопления нервных клеток и связанных с ними молекул. Другой выдающийся ученый Стивен Хокинг высказывался о душе и загробной жизни так Я считаю мозг своеобразным компьютером, который прекращает работать, когда ломаются детали. Для сломанных компьютеров не бывает рая или загробной жизни. Это просто сказка для людей, боящихся темноты. Все мы задаемся вопросом, что будет после смерти. Но истина в том, что ответ мы уже знаем. а Ровно то же, что до нашего рождения. Мы не будем этого ощущать, потому что не будем существовать просто какой-то холодный душ. Осознание того, что у нас нет души, сначала может показаться шокирующим и удручающим. Но лучше жить под светом истины, чем оставаться в темноте. Кроме того, из пепла души рождаются и хорошие новости. Долгое время и достойные восхищения действия и аномальные поступки ложно приписывались доброй или злобной душе, что отвлекало внимание от исследований, направленных на понимание биологических основ поведения. Нежелательное поведение, насилие, зависимость или депрессия проистекает не от материальной души, а от вполне материальных проблем с мозгом, Это хорошие новости, потому что у нас есть надежда починить мозг, а вот насчет души такой надежды нет. Для энтузиастов идей души, испытываемые ими тревоги и беспокойства, реальны. Я знаю, сам таким был. Наш мозг опасается мира, который может быть бессмысленным и управляемым случайностью, Мы скорее предпочтем верить в безосновательные идеи вроде генерального плана, кармы, рая и ада, чем примем идею, что во всем окружающем нет смысла или ритма. Неправильное представление нашего мозга о том, что мир справедлив, называется ошибкой справедливого мира. Когда случайная неприятность наносит какому-то человеку вред, наш мозг считает, что эта жертва чем-то заслужила такую судьбу. Если вы считаете, что бездомный человек должен просто устроиться на работу, человек с ожирением просто отложить в сторону вилку, алкоголик не пить, что откровенно одетая женщина сама просит, чтобы ее изнасиловали, а жителям бедной страны нужно просто работать усерднее, вы совершаете эту ошибку. Вы игнорируете обстоятельства, не зависящие от жертвы, которые могли бы объяснить ее затруднительное положение или неспособность что-то с этим сделать. Винить саму жертву значит не только ухудшать ситуацию, но и отвлекаться от того, чтобы делать что-то полезное для страдающих людей прямо сейчас и отказываться от предотвращения таких ситуаций в будущем с другими людьми. Точно так же наш мозг использует ошибку справедливого мира, чтобы поощрить себя за свои победы, игнорируя удачу и везение, которые, возможно, помогли нам. Ошибка справедливого мира объясняет, почему некоторые люди безразличны к неравенству доходов. Наш мозг склонен предполагать, что богатые люди что-то сделали, чтобы заслужить такую жизнь. И любой человек может прийти к уровню жизни богатых и знаменитых, если просто засучит рукава и проявит себя нарушив менталитет справедливого мира, мы возлагаем ношу исправления заболеваний и неравенства в мире туда, где ей самое место. на нас. понимание, что жизнь единственный дубль и сиквелов у этого фильма не предвидится, не только способствует стремлению к лучшему. Стив Джобс как-то сказал: "Смерть это скорее всего лучшее изобретение жизни, но и выставляет наши мелкие различия в новом свете. Могу сказать вам по своему опыту, ваша жизнь не превратится в хаос, если вы откажетесь от концепции души и вырветесь из тисков сверхъестественного. Наоборот, светские общества, освободившиеся от смирительной рубашки религии, относятся к числу самых счастливых и здоровых на планете. В 2005 году палеонтолог Грегори Пол опубликовал поразительный анализ, показывающий, что в светских демократических странах уровень социальных кризисов ниже по сравнению с такими прорелигиозными обществами, как американское. Как сформулировал Джульен мусалина в книге «Ошибка души». Представление о душе портит нашу способность разрабатывать рациональные и гуманные законы, регулирующие криминальное поведение, зависимости, аборты и право на смерть. Для человеческой природы идея души была неверной гипотезой. Это одна из тех идей, от которых сейчас нужно отказаться, И после ее устранения мы, с помощью науки, будем гораздо лучше понимать собственное поведение. Отказ от души не лишает нас смысла жизни, а наоборот, ведет к нему. Как отмечал Стивен Пинкер, «Ничто не придает жизни больше цели, чем осознание, что каждый миг сознания — Бесценный хрупкий дар. Крайне ошибочно и губительно считать, что мы чем-то отличаемся от всего остального в космосе. Наука показала, мы тесно вплетены в ткань Вселенной и взаимодействуем со всем и со всеми. Мы построены из генов, однако экспрессия этих генов зависит от текущего окружения и опыта наших предков. На нашу машину для выживания действуют внутренние отношения с бесчисленными микробами, которые населяют наше тело, и культурными мемами, которые населяют наш мозг. При зачатии наши ген и мозг могли сформироваться бесчисленным количеством способов, Однако уникальная среда и опыт вылепили из этой глины именно тех, кто мы есть. Стоит повторить еще раз. Мы не выбирали наши гены и то, как их эпигенетически программировали. Мы не выбирали наши бактерии. Мы не выбирали наш мозг. Мы не выбирали нашу пренатальную среду или окружение в детстве включая все системы убеждений, представлений и верований, которым нас обучали. Очень многое из того, что сделало нас тем, кто мы есть, находилось отнюдь не в наших руках. Если даже это не создает у вас смирение по отношению к себе и сострадания к другим, то я даже не знаю, что может их создать. Во что верить? Будет лучше, если мы перестанем цепляться на свои убеждения, которые подобны якорям, удерживающим на месте. Патриарх Чань буддизма Сэн Цань говорил: "Если вы хотите, чтобы перед вами предстала истина, никогда не будьте за или против". Борьба между за и против худшая болезнь ума. Иными словами, не нужно ни во что верить. Нужно делать заключения и выводы на основании имеющихся фактов. Наш мозг женится на убеждениях, и развод тут очень болезненный. Близкие отношения с заключениями куда более практичны. Красота умозаключений состоит в том, что мы можем заменить их, когда появятся новые факты. Примадонна сохраняет лицо. Нет более бесполезной траты времени и энергии, чем обращение к сверхъестественному. У нас более чем достаточно реальных проблем в реальном мире, которые надо срочно решать. Религии возводят невидимые стены, которые нас разделяют, создавая искусственные различия между людьми. Мы должны противостоять не другим людям, а холодной безразличной вселенной. Возможно, величайший дар, который мы можем оставить будущим поколениям, перестать наполнять их плодородные умы духами и хоббоблинами. Давайте оставим нашим детям более живой разум и более зеленую планету.